Предисловие ко второму изданию. Первое. Эта книга требует, вероятно, нескольких предисловий, но и тогда нельзя быть уверенным в том, что все эти предисловия могут хоть как-то облегчить понимание тех мыслей, чувств, которые вложены в нее, если человек сам не пережил нечто похожее. Она словно написана языком весеннего ветра. В ней есть высокомерие, беспокойство, противоречие, Апрельская тревожность, когда все еще напоминает о близости зимы, но в то же время уже чудятся предвестники победы над зимой, победы, которые уже не за горами. Она придет, непременно придет, а может быть уже пришла. Нескончаемое благодарственное излияние, как будто только что произошло нечто совершенно неожиданное. Благодарность выздоравливающего. Ибо именно выздоровление и было той ошеломляющей неожиданностью. Веселая наука это Сатурналий духа, который терпеливо переносил невыносимо долгий гнет, терпеливо, строго, хладнокровно, не сдаваясь, но и не лелея больших надежд. И вот теперь в мгновение ока преобразился. Почувствовав прилив надежды, надежды на окончательное выздоровление, Почувствовав пьянящий вкус выздоровления. И нет ничего удивительного в том, что тут встречаются какие-нибудь сумасбродные проделки И милые дурачества, ибо много здесь и шаловливой нежности, Которая достается даже тем проблемам, которые не любят близко подпускать к себе, И ощетинившись, встречают любую попытку приласкать и приручить их. вся эта книга и есть ничто иное как веселое развлечение после долгого воздержания бессилия ликование возвращающейся силы очнувшейся от веры в завтра и послезавтра острого чувство будущего предчувствие его предчувствие грядущих приключений и распахивающихся морских просторов и новых целей которые теперь дозволены в которые теперь снова можно Верить, А сколько всего у меня позади. Это жизнь, как в пустыне. Изнеможение, неверие, оцепенение в расцвете юношеских сил. Это противоестественная преждевременная дряхлость. Это тирания боли и еще более жестокая тирания гордости, которая восстала против непременных спутников боли, против утешений. Это радикальное одиночество, как средство самозащиты от мизантропии, превратившееся в нечто болезненно-пророческое. Это исключительная сконцентрированность на всем том, что есть в познании горького, терпкого, причиняющего боль, как того требует настоящее отвращение, берущее свое начало в той неосмотрительной духовной диете и изнеженности. именуемой обыкновенно романтикой. О, кто мог бы еще вынести такое? Но если бы нашелся такой человек, он сумел бы увидеть в этой книге не только азарные глупости, проказы шутника, веселую науку. Он оценил бы по достоинству, к примеру, ту горстку песен, что на сей раз предпослана этой книге. Песен, в которых поэт безбожно потешается над поэтами. Ах, не только на поэтов и их прекрасные лирические чувства. Этот воскресший из праха вития должен излить свою злость. Кто знает, какие жертвы ищет он себе? какая чудовищная пародия созреет в скором времени в его воображении. Инципит трагедия» — трагедия начинается. Говорится в конце этой озабоченно-беззаботной книги. Но надо держать ухо востро. Намечается нечто из ряда вон, скверное и злое. Инципит пародия. Пародия начинается. В этом нет никакого сомнения.